Глава 23 Повествующая о невероятных событиях внезапно скончавшейся птички и неожиданных открытиях лучшего мечника Тальзии. Теперь я понимаю, Жалобно ворчала Котелла, плетясь по лестнице за Терлиной. «Зачем разбойник придумал все эти мостики, тросы, гномьи механизмы? Чтобы нам к вечеру даже думать про свидание не хотелось. Я сейчас мечтаю только об одном — добраться до кровати и не шевелиться до ужина». «Я тоже», — откликнулась вполне согласная с ней Терри и лишь ради справедливости заступилась за коменданта. «Но мы же сами решили все проверить» чтобы завтра сразу найти ловушку. В то, что разбойник неожиданно изменит самому себе и перестанет мазать краской, маслом или простой грязью перила, ступени и столбики, не верилось ни одной из кадеток. Впрочем, он открыто обещал научить их сначала думать, нужно ли хвататься за все, что попадается на глаза, потом проверять, нет ли неприятного сюрприза и только убедившись в безопасности протягивать руки. «Остановка!» – донесся сверху голос Бетрисы. «Я дошла до рычага!» Терри облегченно выдохнула и замерла, опершись о стену. Обратный путь по узкому потайному ходу показался длиннее, чем несколько часов назад. Ступеньки словно подросли и тянула ноги, за три дня чуть отвыкшие от работы. Кроме того, приходилось высоко поднимать подол платья, ставшего весьма неудобным после привычной серой формы найденной кадетками в умывальне. Сейчас даже смешно вспомнить, как обрадовались они знакомым серым бесформенным штанам и длинным рубахам, даже больше, чем стоящим в комнате для переодевания зеркалам, обитой бархатом мебели и усланному мягкими циновками полу. Еще очень порадовала теплая вода, текущая из медных трубок в бассейн, способной вместить всех кадеток разом. Тренировочный зал этого дворца вообще оказался удобнее и роскошнее, чем в горном замке, и девушки ничуть этому не удивились, ведь предназначался он не для фрейлин, набранных из бесприданец, а изнеженным знатным гостям королевы, от скуки пожелавшим заняться борьбой или стрельбой. Особенно хороши были гноми и тренажеры, точные, бесшумные и ловкие, как вымуштрованные слуги. Возле них кадетки задержались дольше всего – Стреляли из маленьких, гномьих же арбалетов по чурочкам, запускаемым одним из механизмов в разных, всегда неожиданных направлениях. Старались достать длинным мечом другой тренажер, ловко прикрывающийся двумя щитами, и пытались удержаться на спине механизма, похожего на безногого коня. Однако сложнее всего оказалось пройти двухэтажную дорожку, проложенную вдоль выложенных из огромных каменных блоков стен, Хотя первый этаж мог бы стать самым легким испытанием, но кто-то хитроумный устроил на пути тренирующихся кучу всевозможных препятствий. От самых обычных бревенчатых барьеров, которые невозможно было просто обогнуть, до узких труб, плетенных из прутьев и подвешенных на тросах. Примерно через каждые десять шагов путь преграждали различные формы лесенки, ведущие в довольно глубокие полутёмные траншеи, или на второй этаж. А там тренирующихся ожидали узкие карнизы, канатные переходы и спуски, раскачивающиеся на веревках куцы и дощечки, с помощью которых нужно было преодолеть широкие провалы тропы. И, как выяснилось, почти на середине пути сойти с дорожки, не преодолев ее до конца, просто невозможно. От зала тропу отделяла стальная гномья сеть, защищавшая тренирующихся от ушибов и переломов, неизбежных при случайных падениях и заодно от капитуляции. «Наконец-то!» вздохнула снизу Катя и дернула подругу за подол шелкового платья. «Вылезай!» Терри хотела пошутить, сказав, что ноги не идут, и может им лучше посидеть полчасика на ступеньках? Но сверху раздался голос Бетрисы, выкрикнувший, означавший тревожный сигнал слова, и маркизу Ульгер вмиг вынесла из потайного прохода не весть откуда появившаяся сила. «В общую гостиную!» – крикнула почти выскочившая из комнаты Дора и Терри тут же повторила эту команду для Кати. «И за при проход», – добавила от себя, сообразив, что бэт просто не может передать такой приказ по цепочке. Свою спальню и крошечный будуар маркиза Дарви Ульгер миновала за считанные секунды, вылетела в гостиную и остолбенела от неожиданного зрелища. На груди Бетриса снова рыдала женщина, но на этот раз она была одета в дорожное платье и легкую вуаль. Но этот незнакомый наряд и на миг не помешал Терри опознать в плачущей даме королеву. Рядом с ее величеством сидел подросток лет 14 безуспешно пытавшийся состроить на бледном лице непринужденную улыбку. Второй парнишка, постарше, стоял перед октябриной августой, заградившими своими телами выход из гостиной, и свирепо буравил их взглядом. Дора колдовала возле стола, капая в бокал какое-то зелье, и коктейли знала точно, в помощи подруг вовсе не нуждалась. Бэт, не знаю, уместно ли в такой обстановке положенное по этикету расшаркивание, тихо позвала маркиза и тотчас получила четкие указания старшины. Приведи капитана и барона. Катя, угости младшего принца фруктами. Терлина торопливо скользнула к выходу мимо пропустивших ее сестер и, уже выбегая в оранжерею, расслышала гневную речь наследника. «Немедленно выпустите меня! Кто вы вообще такие? Фрейлины? Я вас увольняю!» «Дурачок!» язвительно фыркнула про себя Терри, стремглав, несясь к лестнице можно подумать он имеет право нас выгнать да даже если бы и выставил никто из них жалеть не стал бы добежав до лестницы маркиза вдруг сообразила как сильно насторожит егере ее вид и спешка дальше она шла тише успокаивая себя и пытаясь придумать как позвать капитана не поднимая всеобщей паники охранник едва рассмотрев присевшего на ступеньку егеря позвала терри так капризна как сумела «Мне срочно нужен капитан Майзен. В моем багаже не хватает весьма ценной вещицы. И, кстати, сообщите барону габерду что его птичка сдохла. Пусть заберет и похоронит». Егерь хмуро смерил Фрейлину взглядом, что-то решая, затем торопливо достал из нагрудного кармана крохотную серебряную дудочку. Тонкий, похожий на птичий посвист прозвучал коротким звоном упавшего ключа, и расставил под высоким куполом оранжереи Он даже не успел еще стихнуть, а егерь уже невозмутимо спрятал дудку и вернулся на свое место. Терри выждала пару секунд, пожала плечами и, грациозно развернувшись, с показной неспешностью отправилась назад. «Ну а что остается делать? Не бегать же самой по дворцу и парку в поисках капитана», — уговаривала она сама себя. Да и кроме того, вряд ли возможно найти кого-то в той суматохе, какая обычно бывает при прибытии обоза, тем более королевского. Стук сапожных набоек раздался позади кадетки, когда она еще не успела вступить в разноцветие оранжереи. И кадетка торопливо оглянулась. Перешагивая через ступеньку, к ней мчался капитан Майзен. И в его глазах, ожидающих взирающих с хмурого лица, светилась тревога. «В чем дело?» Спросил воин, едва слышно, остановившись почти вплотную с Терлиной. «Королева плачет», — так же тихо и серьезно сообщила кадетка, и впервые за все время знакомства с жестким и немногословным капитаном увидела в его взгляде изумление и даже растерянность. Впрочем, длилось это всего секунду. Затем лицо Майзена посуровило, и, пристально вглядываясь в глаза ее светлости, словно в ожидании признания в шутке, Капитан строго поинтересовался. «Где она?» «В гостиной», — сухо пояснила тери начиная сердиться на него за глупые вопросы. «Где же еще быть королеве, если она только что прибыла? И принце с ней?» а «Оборон вам зачем?» Герцогиня Лаверна велела позвать. Еще холоднее сообщила маркиза. Хотя и гадко сваливать всю вину за самоуправство на подругу, Но иного выхода не оставалось, их высочество вмиг ее разоблачат, если дело дойдет до разбирательства. «Наследник рвется куда-то бежать, нам с ним не справиться». «Понял», — деловито кивнул капитан, поднося к губам такую же дудочку, как у его подчиненного. Свистнул два раза, потом еще, и, ловко обойдя Терри, побежал в сторону женской половины. Однако кадетка уже осознала, что случилось нечто непредвиденное подхватила юбки помчалась следом, морчась от боли в натруженных мышцах и проклиная разбойника, приготовившего для них такую каторжную беговую дорожку. В гостиной за время ее отсутствия произошли некоторые изменения. Королева, хотя еще и плакала, прижимая к лицу свежий платочек с инициалами терлины, но уже почти беззвучно, время от времени прерываясь, чтобы сделать глоточек приготовленного доры питья. Его высочество Альрот, оттеснённый сёстрами сарнскими почти на середину комнаты, больше не ругался. И хотя пока хмурился, но уже с интересом прислушивался к оживлённой болтовне Котеллы, усердно кормившей земляникой и черешней совершенно ошеломлённого младшего принца. «Умницы!» — тихо обронил капитан, неожиданно приятно согревшую Терлину похвалу, и серьёзно добавил «Оборона нужно встретить». «Будет сделано», — сразу осознав, насколько он прав, шутливо отрапортовала маркиза Дарви Ульгер, повернулась и пошла назад. Расставшись с торопливо убежавшей картеллой, барон габерт некоторое время постоял возле захлопнувшейся двери, с досадой вздохнул и направился к лестнице. У него пока не было ни малейшего желания ни с кем встречаться, а тем более объясняться. Внезапно расцветший в душе букет неведомых прежде ощущений грел мечника странным негаснущим теплом и одновременно холодил спину необъяснимой тревогой. И потому Итель сейчас более всего хотел хоть немного побыть в одиночестве. Привыкнуть к резкому повороту судьбы, спокойно и детально обдумать первоочередные меры защиты своего черноглазого счастья от условных жестов и тайных знаков, до мест, где они смогут встречаться, не вызывая ни у кого подозрений, а также проблемы и трудности, которые непременно возникнут при решении этих вопросов. Однако он продолжал упрямо идти не в свои покои, которых пока еще даже не видел, так как на третий этаж Мишели не пропустили суровые егеря, и друзьям пришлось завтракать в комнате графа. Сердито вздыхая и хмурясь, барон габерт шагал вниз, с досадой представляя кучу упреков и обид, которые немедленно обрушат на его голову рыжекудрый друг, наверняка уже караулищий где-нибудь неподалеку от лестницы. Но ни на галерее, ни в гостиной второго этажа Мишели не нашлось, а его комната оказалась запертой. Стучать барон не пожелал, развернулся и направился в тренировочный зал, забрать добытую утром необычайно красивую витую розовую раковину, временно украсившую выбранную им для переодевания маленькую коморку. Теперь итель точно знал, для кого он добывал с глубины эту диковинку. Тренировочный зал неожиданно захватил мечника. Сначала захотелось проверить оружие и опробовать новые снаряды и механизмы гномьей работы. Потом внимание привлекла тренировочная полоса, И барон прошел ее два раза, с разных сторон. Налазившись по канатам и трубам до да взмокшей на спине рубахи, искупавшись в облуженном белом мрамором бассейне, бурлящем подводным теплым фонтанчиком, Итель взглянул на висящие в центре зала гномьи часы и заторопился, внезапно со всей отчетливостью осознав, с чего это он так рьяно набросился на тренажеры, как будто никогда таких не видел. Просто давно уже заметил, как быстро летит время, когда занят тренировками, и безотчетно старался приблизить час ужина. А если точнее, встречи с Кателлой. Еще не успев с ней расстаться, барон уже заскучал, и теперь вынужден был с усмешкой признаться себе в этой невозможной прежде слабости. Смешно лукавить перед самим собой. Как ни старался он себя занять, но забыть о своем черноглазом чуде не смог ни на миг. Итель несловко упаковал раковину в кусок полотна, положил в ларец из-под его арбалета, сунул подмышку и побежал наверх, надеясь встретить девушек у подножья лестницы. На егере, свернувшего в его сторону, едва барон вступил в прохладный сумрак проходного зала, Итель сначала не обратил никакого внимания. Все они его прекрасно знали и никогда не останавливали. «Фрейлина его высочества велела вам срочно прийти в оранжерею. От первых слов строгого воина сердце барона обдало жаром. «Птичка, которую вы им подарили, умерла, и ее нужно похоронить». На мечника словно обрушилась ледяная лавина, мгновенно оглушив и лишив возможности дышать. Благо, длилось это всего миг, потом он привычно взял себя в руки и помчался прочь. «Птичка? Какая птичка? Откуда она взялась? И почему это вдруг умерла?» Бились в голове тревожные вопросы, рождая самые невозможные и жуткие картины, пока ноги сами несли барона вверх по лестницам, преодолевая разом по две ступени. «Итель, я хотел тебя спросить...» Полный горькой желчи голос Мишели остался позади, отметенный сознанием как нечто второстепенное и неважное. «Там птичка умерла, а Итель знал только одно существо, которое хотелось так назвать и не желал подумать даже на миг, что с ней могло стрястись нечто страшное. «Барон!» — окликнули его от пышного куста Азалии и Италь нехотя замер, узнав маркизу Дарви Ульгер. «Это я вас вызвала?» «Что с птичкой? И кто эта птичка?» — шагнул к девушке Габберт, даже не замечая, как угрожающе звучит его вопрос. «Это я придумала». Отмахнулась она храбро уставившись в нахмурившееся лицо мечника. — Нужно было, чтобы вы пришли как можно скорее. У королевы стряслась какая-то беда, и она плачет, не переставая, а долго отвлекать наследника мы не сможем. Капитан Майзен велел вас предупредить. — Спасибо. Перевел дыхание бароны, прежде чем шагнуть к двери, сообщил. — Попозже я напишу несколько условных фраз, какими будете вызывать меня в следующий раз. — Интересно. «А почему он так уверен, что будет в следующий раз?» Едва поспевая за бароном, сердито сопела Терлина, до недавнего момента пребывавшая в абсолютной уверенности, что их королева не плачет никогда. «Кто еще пришел, кроме королевы и принцев?» Остановившись в шаге от двери, барон вдруг обернулся. «Я не знаю». Растерянно посмотрела на него Терлина и решилась немного слукавить. Мы отдыхали, когда прибыл обоз. — Обоз? — почему-то удивился Этельнис. — Это капитан сказал про обоз? — Нет, — озадаченно прикусила губу маркиза. Он, по-моему, не сразу поверил. — Значит, обоз еще не пришел. Помрачнил барон и с неожиданной строгостью предупредил. — Никому не говорите о появлении королевы. Ни одному человеку. И в столовую не ходите. Я сам распоряжусь, чтобы ужин подали сюда. Но откуда вы взяли? Еще спорила Терлина, а в душе уже холодным ветром сквозило понимание. Он прав. Никакого обоза не было. Он еще где-то идет. А королеву почему-то отправили сюда. И Терри даже знает, кто маг Годранс. Но тут нет ни его самого, ни Фаньи никого-либо из сопровождавших ее величество придворных дам, воспитанниц и слуг. Стало быть, они остались с обозом, и раз так горько плачет королева и рвется кого-то спасать наследник, то их недавние спутники вовсе не едут мирно в своих роскошных каретах, наслаждаясь видами и запахом цветущих трав. Вот именно потому-то Бетриса, как всегда сообразившая все немного раньше остальных, и послала за Майзеном но Терри даже не представляла, чем сможет помочь обозу капитан, в распоряжении которого не более двух десятков егерей, ведь оставить без охраны ее величества он никогда не решится. Барон уже скрылся за дверью, а она еще медлила, пытаясь понять, откуда взялась все сильнее мучившая ее, назойливая, как осенняя муха, тревога. Словно она забыла что-то очень важное, и просто необходимо вспомнить это как можно быстрее. Однако все усилия оказались безуспешны, и, решив от них отмахнуться, Маркиза шагнула к двери, привычно поморщившись от тянущей боли в икрах. И тут же, как удар молнии, пришло озарение. Разбойник. Ведь он должен был прибыть с магом и фангей. И значит, он тоже там, посреди пустынной дороги, на которой произошло что-то очень скверное. Тейри поспешно шагнула в гостиную, спеша поделиться с подругами своими догадками, но поняла, что опоздала. Его высочество Альрот угрюмо отвечал на вопросы капитана, а бароны, притихшие к внимательно его слушали. Только Бетриса, по-прежнему сидевшая возле королевы, что-то тихо шептала ее величеству, успокаивающе поглаживая пальцем сжатые в замок руки. «Вокруг вдруг стало темнее». Но сначала мы ничего не поняли. Покосившись на Ее Величество, невольно понизил голос наследный принц. Подумали, это маг сделал защиту от солнца. А потом над абузом начали расцветать огненные цветы. Это было не страшно, даже красиво. Но тут прискакал граф Шаграйн, схватил бэри и посадил перед собой. А мне велел не отставать, и мы помчались к карете. А как только оказались внутри, маг открыл портал и насильно нас туда втолкнул. В голосе принца послышалась обида, но никто из присутствующих ему не посочувствовал. Девушки посерьезнели, подтянулись, а капитан, обменявшись взглядом с бароном, непреклонно сообщил, что отправляется усиливать охрану замка. «А «Вашим высочеством советую под присмотром учителя» пройти в приготовленное для вас покое и умыться с дороги. Ужин подадут через полчаса». «Пусть накроют в оранжереи», — еще хриповатым от слез голосом приказала королева и мягко улыбнулась сыновьям. «Капитан Майзен отвечает за безопасность Белингора, и ослушаться его советов не решусь даже я». «Извините, Этельнис» на вас нагрузили неподобающие вам обязанности». «Не извольте беспокоиться, ваше величество», — учтиво склонил голову барон. «Я вас не подведу. Ваше высочества прошу следовать за мной». И так уверенно направился к двери, что ни один из принцев даже не попытался перечить. Проходя мимо маркизы Ульгер, барон габерт решительно всучил ей стальную ларицу и, едва слышно, одними губами шепнул, указав взглядом себе за плечо передайте». Терлина понятливо махнула ресницами отступила в сторону, делая вид, будто не находит ничего необычного в подобной просьбе, и передавать подругам подарки от возлюбленных для нею самое обычное дело.